Хана. Крипта выглядит не так, как мне запомнилось. Я была здесь прежде всего один раз, со школьной экскурсией в третьем классе. Странно, но я почти ничего не помню про то посещение. Только что Джен Финниган потом вырвала в автобусе и всю обратную дорогу воняла тунцом, хотя водитель и открыл все окна. Крипта расположена на северной границе и выходит за дами на Дикие Земли и речку Призампскот. Именно поэтому стольким заключённым удалось сбежать во время беспорядков. Взрывы вынесли огромные куски из пограничной стены, и заключённые, выбравшиеся из камер, рванули прямиком в дикие земли. После беспорядка в крипту восстановили и пристроили к ней новое современное крыло. Крипта всегда была уродской, но теперь сделалось ещё хуже. На почерневшем каменном здании с его сотнями зарешёченных крохотных окон Появились заплаты из стали и цемента. День сегодня солнечный, и над высокой крышей видно ярко-голубое небо. Эта картина вызывает у меня ощущение, что здесь никогда не видали солнечного света. На минуту я останавливаюсь у ворот и думаю, не повернуть ли обратно. Я приехала на муниципальном автобусе. Он провёз меня всю дорогу из центра, пустые по мере того, как мы подъезжали сюда к его конечной Наконец в автобусе, кроме меня, остались только сам водитель и крупная сильно накрашенная женщина в форме медсестры. Когда автобус разворачивается, испуская брызги грязи и волну выхлопных газов, на мгновение меня одолевает мысль бежать отсюда. Но я должна знать. Мне нужно. Так что я следую за медсестрой, когда она идёт волоча ноги к будке охраны перед воротами и демонстрирует своё удостоверение. Охранник переводит взгляд на меня, и я молча передаю ему лист бумаги. Он изучает фотокопию. Элеонор? Я киваю. Я боюсь заговорить. На фотокопии невозможно различить многие детали и толком разобрать неопределённый цвет волос. Но если охранник присмотрится повнимательнее, он заметит не совпадающие подробности: рост, цвет глаз. К счастью, он этого не делает. Что случилось с оригиналом? Попал в сушилку. Немедленно отвечаю я. Я подала заявление на замену. Охранник снова смотрит на фотокопию. Я надеюсь, что он не слышит, как громко стучит мое сердце. Заполучить фотокопию удалось без проблем. Телефонный звонок миссис Харгрофф сегодня утром, предложение выпить чашечку чая, 20 минут болтовни, высказанное желание воспользоваться уборной, И вместо этого двухминутный тур в кабинет Фреда. Я не могла допустить, чтобы во мне узнали будущую жену Фреда. Если Каси действительно здесь, вполне возможно, что охранники знакомы с Фредом. А если Фреду станет известно, что я что-то выискиваю в крипте, он уже сказал мне, чтобы я не задавала вопросов. Дела просто посещение. Охранник что-то бурчит. Он возвращает мне документ и жестом указывает на ворота, которые уже начинают открываться. «Зарегистрируйтесь в книге посетителей», — ворчит он. Медсестра с любопытством смотрит на меня, прежде чем торопливо зашагать через внутренний двор. Полагаю, посетители тут появляются нечасто. В этом вся суть. Запри их и пусть гниют. Я прохожу через двор и тяжелую стальную дверь и оказываюсь в вестибюле, провоцирующим клаустрофобию. Здесь господствует металлодетектор и несколько массивных охранников. К тому моменту, как я вхожу в дверь, медсестра уже выгрузила содержимое своей сумки на транспортёрную ленту и стоит, раскинув руки и раздвинув ноги, а охранник вводит вдоль её тела щупом, проверяя нет ли оружия. Медсестра этого, похоже, и не замечает. Она оживлённо болтает с женщиной, восседающей справа за столом регистрации. Он расположен за пуленепробиваемым стеклом. Да всё, как обычно, говорит медсестра. Малыш мне всю ночь спать не давал. Вот честно тебе скажу, если 24-26 сегодня снова будет мне жизнь отравлять, загоню его в карцер. Аминь, произносит женщина за столом, потом смотрит на меня. Ваше удостоверение. Мы повторяем ту же самую процедуру, что и с охранником. Я сую фотокопию через щель в окне и объясняю, что оригинал уничтожен. Чем могу быть полезной? спрашивает женщина. Я тщательно прорабатывала свою историю целые сутки, но всё равно говорю, запинаясь. Я я пришла навестить мою тётю. Вам известно, в каком она отделении? Я качаю головой. Нет. Видите ли, я даже не знала, что она здесь. В смысле, я только-только это узнала. Я почти всю свою жизнь думала, что она умерла. Женщина никак не реагирует на это моё заявление. Имя. Кассандра. Кассандра Удонл. Я сжимаю кулаки и сосредотачиваюсь на боли в ладонях, пока женщина набирает имя на клавиатуре. Сама не знаю, на что я надеюсь больше, что имя обнаружится в списках или что не обнаружится. Женщина качает головой. у неё водянистые голубые глаза и копна светлых кудрей, которые при этом освещении выглядят такими же тусклыми, как и здешние стены. Нет такой. Вам известен месяц поступления. Сколько лет назад ещё Злакаси? Я вспоминаю, как подслушала на инагурации Фреда, что он был без пары 3 года. Я смеливаюсь сделать предположение. Январь или февраль 3 года назад. Женщина вздыхает и встаёт из кресла. В компьютере только данные за последний год. Она исчезает из вида, потом возвращается с большой книгой в кожаном переплёте и с глухим стуком кладёт её на стол. Она пролистывает несколько страниц, потом открывает окошко в стекле и сует книгу мне. «Январь и февраль», — коротко произносит она. «Всё систематизировано по датам. Если она поступала сюда, она тут зарегистрирована». Книга огромна. Ее страницы испещрены тонким неразборчивым почерком, датами поступления, именами заключенных и их номерами. Январь с февралем занимают несколько страниц, и мне не по себе, потому что я чувствую, что женщина нетерпеливо наблюдает за мной, пока я медленно веду пальцем по колонке имен. У меня ноет под ложечкой. Ее здесь нет. Конечно, я могла ошибиться с датой или ошибиться вообще. Возможно, Касси никогда не попадала в крипту. Я вспоминаю смех Фреда и его слова: "Не думаю, что у неё часто бывают гости". "Ну как?" спрашивает женщина без особого интереса. "Одну секунду". По спине у меня текут струйки пота. Я просматриваю апрель и иду дальше. Потом я натыкаюсь на имя Миланея. О! Я останавливаюсь. Миланея. Это второе имя Кассандры. Я подслушала его тогда же на инаугурации Фреда и видела его в письме, которое украла из кабинета Фреда. Вот, говорю я. Действительно, Фред не стал бы помещать её сюда под настоящим именем. Весь смысл был в том, чтобы заставить её исчезнуть. Я проталкиваю книгу обратно в окошко. Взгляд женщины скользит с имени на присвоенный косте номер 2225. Она беззвучно проговаривая, забивает его в компьютер. Отделение Б, говорит она. Новое крыло. Женщина набирает на клавиатуре ещё несколько команд, и стоящий позади неё принтер внезапно оживает и выплёвывает небольшой стикер. Посетитель отделения Б. Женщина передаёт его мне вместе с другой, более тонкой книгой, тоже в кожаном переплёте. Запишите сюда ваше имя и дату посещения. и отметьте имя человека, к которому вы идете. Стикер прикрепите на груди, он должен постоянно быть на виду, и вам придется подождать сопровождение. Проходите через охрану, я пришлю кого-нибудь за вами». Все это она проговаривает быстро и монотонно. Я выуживаю ручку из своей сумки и пишу в соответствующей графе «Элеонур Леттерли», молясь, чтобы у меня не потребовали удостоверения личности. Список посетителей краток. За последнюю неделю их здесь было всего трое. У меня начинают дрожать руки. Когда охранники говорят, что я должна снять жакет и положить его в натранспортёр, я с трудом справляюсь с этим. Моя сумка и туфли также попадают на подносы для досмотра, и мне тоже приходится стоять, раскинув руки и раздвинув ноги, как медсестра. И один из мужчин больных хлопает меня щупом между ног и по груди. Чисто говорит он, и я отступаю, давая мне пройти. За постом охраны небольшая зона ожидания с дешёвыми пластмассовыми стульями и столом. За ней я вижу расходящиеся коридоры и указатели, сообщающие, как добраться до различных отделений и частей комплекса. В углу стоит телевизор с приглушённым звуком. Идёт передача о политике. Я быстро отвожу глаза, на всякий случай. А вдруг на экране появится Фред? По коридору ко мне приближается медсестра с чёрными волосами, собранными в пучок, и блестящимся лицом. На ней голубые больничные шлёпанцы и цветастая одежда медперсонала. На бейдже написано имя Джен. "Это вы в отделении Б?" тяжело дыша спрашивает она меня. Я киваю. У неё ванильные духи, тошнотворно сладкие и чересчур сильно пахнущие. Но они всё равно не могут полностью скрыть другие здешние запахи: хлорку и запах тел. Сюда медсестра идёт впереди меня к тяжёлым двустворчатым дверям и открывает их толчком бедра. За дверью атмосфера изменяется. Коридор, в который мы вошли, ослепительно бел. Должно быть, это новое крыло. Полы, стены и даже потолки обшиты одинаковыми панелями, чистенькими, без единого пятнышка. Даже запахи здесь другие, чище и новее. Тут очень тихо, но когда мы идём по коридору, я время от времени слышу приглушённые голоса, попискивания механического оборудования, шлёпающие шаги другой медсестры в соседнем коридоре. Уже бывали здесь, пыхтя спрашивает Джен. Я качаю головой, и она бросает на меня косой взгляд. Думаю, нет. Тут не часто бывают посетители. В этом вся суть, я бы сказала. Я совсем недавно узнала про свою тетю. Джен перебивает меня. Надо вам было оставить сумку у охраны. Пыхтение. Даже пилка для ногтей может навредить. И надо будет вам дать какие-нибудь шлепанцы. В отделение со шнурками нельзя. В прошлом году один тип заполучил шнурки и удавился на трубе. Просто молниеносно. Когда мы его нашли, он уже был труп-трупом. А вы к кому? Она выпаливает это так быстро, что я едва успеваю следить за нитью беседы. В сознании возникает картина. Человек свисает с потолка, горло перехвачено шнурками. В моем воображении тело покачивается и вращается, разворачиваясь ко мне. Как ни странно, но мне представляется, что у него лицо Фреда. Огромное, распухшее, красное. Я повидаться с Меланеей. Я слежу за лицом медсестры. Это имя явно ничего не говорит ей, и я добавляю номер 2225. Очевидно, в крипте всех знают только по номерам, потому что Мисс Сестра явно понимает, о ком речь. Она вам не доставит никаких проблем, произносит она тоном заговорщика, словно сообщает великую тайну. Она тихая, как мышь. Ну, не всегда. Я помню первые несколько месяцев, так она кричала и кричала: "Моё место не здесь, я не сумасшедшая!" Медсестра смеётся. Конечно, все они так говорят, а потом начнёшь слушать, а они тебе втирают про зелёных человечков и пауков. Так значит, она сумасшедшая? спрашиваю я. Ну а с чего бы иначе она тут оказалась? отвечает вопросом на вопрос Джен. Она явно не ждёт ответа. Мы подходим к очередным двустворчатым дверям. На них висит табличка: Отделение Б. Психозы, неврозы, истерия. Пошли, подберём вам шлёпанцы. Весело подводит итог медсестра и указывает направление за дверью с камня и небольшой деревянный шкаф с полками. На полках стоит несколько пар больничных шлёпанцев с пластиковым покрытием. Мебель явно старая и смотрится странно посреди всей этой сверкающей белизны. Оставляйте сумку и обувь здесь. Не волнуйтесь, их никто не возьмёт. Преступники в других отделениях. Дженс снова смеётся. Я сажусь на скамейку и вожусь со шнурками. И чего я ни надела боты или туфли, мои пальцы движутся неуклюже. Так она кричала, напоминаю я мед сестре, ну, когда только поступила сюда. Джен закатывает глаза. Да, думала, что её сюда засунул муж. Кричала про заговор всем, кто мог слышать. Я леденею, взглатываю. Засунул сюда? Это в каком смысле? «Не переживайте», – машет рукой Джен. Она очень скоро притихла. Они почти все затихают. Давать ей регулярно лекарства и никаких хлопот с ней. Она похлопывает меня по плечу. «Готовы?» Я могу лишь кивнуть, хотя, ну, вот совершенно не чувствую себя готовой. Меня переполняет потребность развернуться и бежать. Но вместо этого я встаю и иду за Джен через двустворчатые двери в другой коридор, такой же безукоризненно белый, как и тот, который мы прошли перед этим. По обе стороны тянутся белые двери без окошек. Каждый шаг даётся тяжелее предыдущего. Я чувствую ледяные укусы пола через шлёпанцы, они тонкие, как бумажная салфетка, и каждый раз, как я ставлю ногу, по моему позвоночнику пробегает дрожь.